Во весь голос первое вступление в поэму Уважаемые товарищи, потомки героев сегодняшнем окаменевшем дерьме наших дней, изучая потёнки Вы возможно спросите и обо мне, и возможно скажет ваш учёный, крое эрудитцы ей вопросов рой, что был же такой певец кипячёный и ярый враг воды сырой. Профессор, снимите очки велосипед. Я сам расскажу о времени я себе я осенязатор и водовоз революцией мобилизованный и призванный ушёл на фронт из барских садоводств поэзии бабы капризной Засадила садик мило дочки дачки воть до да гладь. Сама садик я садила, сама буду поливать. Кто стихами льёт из лейки, кто кропит, набравши в рот. Мудреваты и кудрейки, кудреваты и митрейки, кто их к чёрту разберёт? Нет напрорву карантина. Мандалиню ты с подстен тартин тартин там Неважная честь, чтобы за таких роз мои изваяния высились по скверам, где харкает туберкулёз, где блядь с хулиганом десифилис, и мне гидпроп в зубах на вяс И мне бы строчить романсы на вас, доходнее да оно и прелестней. Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне. Слушайте, товарищи потомки, агитатора Горлана главаря Заглуша поэзии потоки я шагну через лирические томики как живой с живыми говоря я к вам приду в коммунистическое далеко не так как песенно есенинной правитесь мой стих дойдёт через хребты веков И через головы поэтов и правительств мой стих дойдёт, но он дойдёт не так, не как стрела в омурнолировой охоте, не как доходит кнум из мату стёршей сопetak, и не как свет умерших звёзд доходит мой стих трудом Громаду лет прорвёт и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошёл водопровод, сработанный ещё рабами Рима в курганах книг, похоронивших стих, железкий строк случайно обнаруживая. вы с уважением ощупывайте их как старое, но грозное оружие я ухо словом не привыкла сказать ушко девичьскому в завиточках волосках с полупохабщины не разолец тронуту парадом развернув моих страниц войска я прохожу Построчечному фронту стихии стоят, свинцово тяжело, готовые и к смерти, и к бессмертной славе. Поэмы замерли, к горлу прижав горло, нацеленных, зияющих заглавий, оружие любимейший рот, готовые рвануться в гики. Застыла кавалерия Строт, подняв шлериф в отточенные пики, и все поверг взубов вооружённые войска, что 20 лет в победах пролетали до самого последнего листка. Я отдаю тебе планеты пролетарий рабочего громады класса враг он враг и мой отявленный давний велели нам идти под красный флаг года труда и дней не доеданий мы открывали маркса каждый том как в доме собственном мы открываем ставни но и безстение Мы разбирались в том, в каком идти, в каком сражаться стане. Мы диалектику учили не по Гегелю, бряцанием боёв, она врывалась в стих. Когда под пулями от нас буржуи бегали, как мы когда-то бегали от них, пускай за гениями безутешную вдовой Плетётся слава в похоронном марше. Умри мой стих. Умри, как рядовой, как безымянные на штурмах мёрли наши. Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь. Сочтёмся со славою, ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм потомки словарей проверьте поплавки из лет и выплывут остатки слов таких как проституция туберкулёз блокада Для вас, которые здоровы и ловки, поэт вылизывал чеховкины плевки шершавым языком плакатов с хвостом годов. Я становлюсь подобием чудовищ из копаемых хвостатых. Товарищ, жизнь Давай скорей протопаем, протопаем по пятилетке дней остаток. Мне и рубля не накопили строчки. Красное деревщики не слали мебель на дом, и кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо. Явившись в цккк идущих светлых лет над бандой поэтических рвачей и выжиг я подыму как большевистский партбилет все 100 томов моих партийных книжек